Глава 17. Иллюзорная реальность. От звона я подпрыгнул так, что едва не свалился с дивана. «Что за черт? Я же вроде не ставил будильник». «Наверное, кто-то звонит». Я попытался нашарить телефон, не открывая глаз, но безуспешно. Что? погодите погодите-ка, какой еще телефон? Какой будильник? Орки!» Я окончательно проснулся и сел на диване. Осмотрелся. «Кажется, я все-таки у себя дома. Да и телефон в наличии, вон на полу рядом лежит. Старый, кнопочный, очень похожий на тот, что был у меня где-то в начале века. Только я точно знаю, что он давно сломался, а звонить разучился еще раньше. А как же другой мир, Мире, Вайпер, волшебные мечи, пророчества, порталы, да орки в конце концов? Мне все приснилось? Не похоже. Очередной звонок снова заставил дернуться». «Да это же в дверь трезвонят! И кого там принесло?» Напялив попавшиеся на глаза штаны, я поплелся открывать. За порогом стояла роскошная фигуристая блондинка почти с меня ростом, то есть под два метра. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы вспомнить ее имя. «Эмма?» «Отлично, кажется, память тебе не отшибла», — кивнула Титанша, сдвигая меня с пути и заходя в квартиру. «Титанша...» «Так, погодите, что-то в голове каша хуже, чем после недельного запоя. Либо я сейчас у себя дома, и мне все приснилось, тогда никаких титанов обоих полов тут существовать просто не могло. Либо... Ох, какой богатый набор альтернатив, я прям теряюсь. И все такая гадость, что непонятно какую предпочесть. Среди орков был телепат, предположил я. Как-то мне уже довелось столкнуться с существом, способным читать чужие мысли и проникать в память». Только вот ей в моей голове совсем не понравилось. Но тогда я успел подготовиться и свалил на нее самые неприятные образы. Ничего такого не на уровне мировых трагедий. Но простые человеческие переживания, когда они концентрированные, могут вызвать изрядное несварение мозга. Жизнь у меня была не то чтобы плохая, но далеко не тепличная. Всякое случалось. И орков, помнишь, кивнула Эмма. Но, видимо, кое-что забыл. Фиолетовая плесень. Да, было что-то такое. Нас еще этой гадостью забрызгало, когда Орк лопнул. Видимо, мои худшие предположения оправдались. Хотя это не объясняет, где мы сейчас. Это общие глюки или ты мне тоже мерещишься? Поинтересовался я. А где Эххард? Пока не знаю. Поисковая магия здесь работает не очень хорошо. Я пошла на ближайший сигнал. Тут оказался ты. Думаю, племянничка тоже смогу засечь. Одевайся и пойдем. «Да погоди, куда торопиться?» — отмахнулся я. «И надо ли вообще куда-то идти? Это же глюк, верно? Общий!» «Так какая разница, в каком месте из него выбираться?» «Разницы нет», — согласилась Титанша. «Но Экхарда надо бы прихватить с собой. А один он вряд ли выберется. Все же ментальная устойчивость не самая сильная его сторона». «При такой-то крепкой черепушке?» — не согласился я. «Может, его вообще не пробрало. Но все же, где мы?» «Что последнее ты помнишь?» – спросила Эмма. «Возможно, это будет долгая история». «Тогда посмотри, нет ли в холодильнике пива», – хмыкнул я. «Если нет, то метнись к магазину по-быстрому». Бумажник валялся на столе. Нашлось в нем и несколько привычных мне банкнот, в том числе не слишком мелкого номинала, а еще несколько совершенно незнакомых с нечитабельными иероглифами. «Вот эти уже наверняка не из моей памяти взяты». Значит, мы все же не в моих воспоминаниях. Скорее, некий обобщенный образ на основе коллективной памяти. Любопытно, что привнесли сюда остальные. Прихватив пачку сигарет, я вышел на балкон. С него открывался знакомый вид во двор, хотя и с некоторыми отличиями. Что это за шпиль там слева блестит? И небоскреба высотой этажей в 50, который сейчас стоит справа, в нашей провинции точно отстроить не могли. Еще и горы на горизонте откуда-то взялись. «Да уж, даже если бы я не помнил почти все сразу, такие нестыковки точно заставили бы усомниться в реальности происходящего». Я выбросил окурок в окно и пошел на кухню. Что-то Эмма там застряла. Бутылка пива же не иголка в стоге сена. Оказалось, Титанша застыла перед открытым холодильником. Но она вовсе не интересовалась чудом техники, создающим холод безо всякой магии. Скорее, ее шокировало содержимое. «Эх, женщины!» Хотя холодильник снизу доверху заполненный пластиковыми полторашками пива без этикеток и меня удивил. Отродясь, такого изобилия в нем не было. Пиво у меня дома надолго не задерживалось. Очевидно, этот образ был взят не из воспоминаний, а скорее откуда-то из области фантазии. Что застыло? Нормальное разливное пиво, надеюсь. Если нет, по запаху станет понятно, что там налито». «Все-таки это навеянная фиолетовой плесенью галлюцинация, а не воплощенная мечта. Вполне можно какой-нибудь подлянки дождаться. Но все равно окружающее нереально, так что в любом случае переживу. Или нет?» «Кстати, а если мы вдруг тут умрем, ну, под машину попадем или еще чего, в реальности тоже кирдык будет», — уточнил я. «Почти наверняка», — согласилась женщина. «Разум погибнет, тело останется и попадет под контроль, как с теми орками». Я кивнул, взял две кружки и ополоснул под краном. Вот, пожалуй, центрального водоснабжения мне в магических мирах немного не хватает. Эх, ванну принять что ли пока здесь можно и вместе с Эмой. Пусть даже это иллюзия, но ощущение то вполне реалистичное. Взял со стола нож, я для проверки слегка полоснул себе предплечье. И скривился от боли. Да, болевой порог вернулся к норме. Заживать ранка тоже не торопилась, да, к тому же я слегка переборщил. Привык к быстрой регенерации и нечувствительности, избаловался. Пришлось срочно искать бинт. Поскольку у меня дома аптечки отродясь не было, а бинты хоть иногда водились, но слишком нерегулярно, то в созданный из воспоминаний образ не попали. Благо не схватало. Я уже предположил раньше, а Эмма в беседе за парой кружек пива подтвердила, что иллюзия создана на основе наших воспоминаний. Вот взять пример телефон. Хотя у меня их было с десяток, но, конечно, самый первый запомнился лучше всего. Потому именно он и появился тут. Правда, местами иллюзия сбоила. Не только с небоскребом, взятым, возможно, из головы титанши, видевшей сотни разнообразных миров, но банально даже пыли за диваном не обнаружилось. А любовью к уборке я никогда не отличался. И раз в год, таки добираясь до ужасного задивания, обнаруживал там такую грязищу. А вот стоящие на полках в шкафу многие сотни книг, в основном жанров фэнтези и фантастики, оказались вполне нормальными, то есть с буквами, складывающимися в осмысленное содержание. Судя по воспоминаниям, содержание вполне соответствовало обложкам. Конечно, все эти книги я читал, но наизусть не помнил. Некоторые вообще забыл подчистую. Однако это не помешало тексту появиться в иллюзии. Видимо, где-то в глубинах памяти все прочитанное сохранялось. «А вот нескольких книг, купленных незадолго до моего провала в нестабильный портал, который я прочитать еще не успел, я на полке просто не нашел». «Может, задержимся тут немного?» – предложил я, перелистывая страницу толстенного фолианта. «Пять романов в одном томе, это вам не шутки. Почитаем, пиво попьем, можно в компьютерные игры поиграть». «Чем дольше мы останемся в мире иллюзий, тем сложнее будет потом выбраться», – возразила Эмма. «Не факт, что проснувшись завтра ты все еще будешь считать окружающее глюком». Я почесал в затылке, совершенно нормальными человеческими пальцами без когтей. Эх, я бы не отказался от небольшого отпуска, пусть даже в улюзорном мире. Хотя в мирах меча и магии весело, но там вечно то убить кто-нибудь пытается, то бежать кого-то спасать надо». Не то, чтобы я прямо так уж сильно напрягался все время, но и постапокалиптический подземный город орков, собитающий там агрессивной плесенью, не очень манил срочно возвращаться. А еще у тебя дома жрать нечего, кроме пива, указала Титанша. У нас в цивилизованных мирах есть такая замечательная вещь, как круглосуточные гипермаркеты, ухмыльнулся я. Там можно и готовые продукты купить, а можно и сырые. Кстати, борщ воить умеешь? Если нет, то пиццу закажем. «Решил остаться здесь?» – нахмурилась Титанша. «Думаешь, будешь жить в безопасности и беспечности?» «Учти, иллюзия в любой момент может превратиться в кошмар, и деньги вряд ли будут материализовываться в твоем кармане сами по себе». «Вообще, я даже и не думал оставаться, разве что на несколько дней, но, пожалуй, она права, лучше не задерживаться, а то и правда деньги кончатся, придется работать». «Нет уж, лучше за орками с мечом бегать, или от них, и на такой вариант согласен». Даже безумные лич, ведущие за собой армию мертвецов и стремящиеся к наступлению предвечной тьмы, гораздо лучше, чем постоянная работа со стабильным графиком в дружественном коллективе. С личем гораздо проще найти общий язык и договориться. Уже проверял на практике. «Ладно, еще по паре литров пива и пойдем искать нашего принца», — вздохнул я. «Я тебя на себе не потащу», — заявила Титанша. «Не забывай, что регенерации у тебя здесь нет». Я хмыкнул. Как сильно она меня недооценивает. Будто до попадания в другой мир я не мог выпить несколько литров пива и потом идти куда-то не особо шатаясь. Все же организм еще достаточно молодой и крепкий. Но об этом я промолчу. А то опять вспомнится, что ей-то несколько тысяч лет, а женщины вечно обижаются на напоминания о возрасте. «Ладно, рассказывай пока, что там случилось после спуска в канализацию», предложил я, наполняя кружку. Эма вздохнула и начала рассказ, а по мере повествования я и сам вспоминал случившееся.